Глава 9. Пульсация сущности отдается в каждом уголке мира. Это паутина света, сгустившаяся на южном континенте и объединяющая сотни голов. В момент слияния возникает сладкая ностальгия по утраченному величию, а затем сознание первого снова распадается на фрагменты. Возвращаясь в многочисленные оболочки, незащищенная сущность выжигается злыми солнцами, ослабляется ненавистью мира. Первый ощущает невыносимую боль, которая терзает его дольше, чем длится предшествующее мгновение благодати. Первый принимает сделку, он считает, что игра стоит свеч. Постепенно жжение утихает, и первый снова может действовать. Он говорит множеством голосов из всевозможных потайных мест, и слухи распространяются подобно внезапному дождю. Злость возвращается. Злость уязвима. Тот, кто уничтожит злость, может потребовать себе награду и первый ее предоставит. Мгновенно приходят различные ответы. Голодные обездоленные северяне облизывают губы и натачивают посохи. На равнинах племена потомков узурпатора, рисуясь и бахвалясь, состязаются с крапчатыми ходоками и звериными сворами. В Вердигрисе этой новости еще надо побороться за внимание на фоне внезапной вспышки мора, но те, кто у власти, перебрасываются многозначительными взглядами и удваивают охрану ворот. Новость доходит даже до нового горизонта. При высоком дворе демагога многие начинают трястись от страха, неуверенные, что им даст оставить за собой места у власти. Новость неотвратимо сочится по улицам прогнившего города, передается от рабов к шпионам, и слухи распространяются как вирус. Вскоре один подающий надежды новичок доставляет новости в Железную гору, желая обменять информацию на что-нибудь более осязаемое. Он заключает сделку с доктором Нолем и получает хорошие деньги. Когда он уходит, доктор Ноль добавляет очередной разрез к белым пересечениям шрамов на руках и шепотом заговаривает выступающие капли крови. Прилетают мухи, напиваются сообщениями доктора и летят дальше на юг, в те места, до которых даже первому нет дела, туда, где пузырится земля и дрожит воздух, где лежат в руинах рухнувшие дворцы и дальше, туда, где царит безумие и откуда в страхе бегут демоны. Старую башню венчает тонкий металлический гребень. Так как она наклонена, часть гребня находится под водой, часть возвышается над крышей, хотя обычно волны покрывают его целиком. Веспер и Диада балансируют на гребне, цепляясь за мостки, выпирающие из строения, подобно заржавелой кости. Зубы стучат от усталости и холода. «Думаешь, он придет?» «Сомневаюсь. Ну зачем ему тогда нас сюда отправлять?» «Тут удобнее устроить засаду». Веспер прижимает ухо к стене башни и не может не слышать скрипа, говорящего о ее возрасте, изношенности и неизбежном падении. Ветер набрасывается на них, продувает сырую одежду, кусает кожу. Веспер начинает коченеть, представляя, что становится полностью синий, за исключением того оазиса на груди, где ее греет козленок. После кажущегося бесконечным ожидания, наконец, возникает бур. Быстрее! раздраженно произносит Диада. «Ануша!» — шикает Бур. «Закройте хлебало и потушите свою цацку. Вокруг много хмырей, а не рядом». Диада выключает фонарик. Довольно хрюкнув, Бур принимается за работу. Механизмы пищат и визжат, как шумные дети, и кривая башня пытается выпрямиться. Целиком это ей не удается, но результата достаточно, чтобы из глубин поднялись скользкие тросы, образующие трясущуюся дорогу от башни к берегу. Дрожащими непослушными пальцами они привязывают себя, нащупывая путь в темноте. Осмелившись, доверяются древним тросам. Те колышутся, но держатся. На другой стороне бур сооружает безмоторный подъемник. Пока он корпит, Диада тащит себя вперед неравными рывками, задевая пятками волны. За ней следует веспер с козленком. Они двигаются быстрее, им это дается легче. Достигнув другой стороны, козленок радуется воссоединению с сушей. Веспер его отпускает, и он тут же исчезает в темноте. «Теперь гони таблетки!» Веспер достает сумку, пока бур спускает подъемник на воду. Он оборачивается к девочке, поднимая ручище. «Держи этих таракашек у себя, пока сделка не состоялась! Старый бур не дурак! Не, не дурак! Ты дашь мне маленькую цацку. Брось сумку, а? Не хочу, чтобы хмыри унюхали. дяда подчиняется. Свет пляшет на многочисленных цветных таблетках и пилюлях. Бур восторженно открывает рот. Темный провал без половины зубов. Все причины спешить исчезают. Бур перебирает содержимое сумки, выражая свое одобрение животным хрюканем. Когда он заканчивает, сумка значительно легчает. Прощай говорит дяда уже в движении бурхи хихикает, и она останавливается что смешного ты идешь не той дорогой очень опасной вас легко сцапают я знаю другой путь тайный хитрый куда лучше сколько маленький кусочек твоего кроходки моего кого живенького сочного и нежного наступает осознание нет с понижает голос «Сожалею, я не отдам тебе, козлёнка». «Мне он не нужен целиком, всего лишь пару ребрышек или ножек». «Нет». Бур фыркает. «А что насчёт языка? Тебе же не нужен старый жилистый язык, нафига? Отдай его мне, я покажу вам безопасный путь». Диады кивает, Веспер против. «Нет, ни за что, мы дадим тебе что-нибудь из припасов». В результате быстрого обмена репликами заключена сделка. Группа выдвигается. Бур ведет их по берегу к расщелине в скале, достаточно широкой, чтобы пройти по одному. Они протискиваются и видят, что проход расширяется, становясь каменистой тропой, ведущей вглубь острова. По центру проходит ручей, разделяющий дорогу пополам. Медлить дальше слишком опасно, и усталые конечности мобилизуются для последнего броска. Они идут всю ночь, пока луч и Диады и натыкается на тонкие нити, отбрасывающие тени на всю ширину дороги. Что это? «Стоп!» — произносит бур, забывая про осторожность. «Твою мать, вот дерьмо!» Что такое? «Осколочные ловушки. За день одно они все посыпятся на нас». «Где козленок?» — опасно спокойным голосом произносит Диана. Синхронно поворачиваются три головы и видят, что козленок ускакал вперед. Он уже благополучно пересек первую линию и готовится переступить следующую. Почувствовав к себе внезапное внимание, он оборачивается и невинно блеет. «Стой там», — мягко говорит Веспер, — «просто стой там». Козленок снова блеет, повернув голову на голос девочки и делает несколько шагов назад. «Нет, стой». Козленок останавливается, недоуменно склонив голову. Веспер держит руки перед собой, растаяв пальцы. Медленно приближается к козленку, осторожно перешагивая нить. «Я иду. Стой там, стой там!» Диада кладет руку на эфес меча. Бур переминается с ноги на ногу. Веспер доходит до козленка, тянется к нему, собирается взять на руки. Но у него другие планы. Он отпрыгивает за пределы досягаемости. «Ой, да ладно!» — ворчит Веспер, затем говорит более ласково. «Пойдем, дам тебе молока». Козленок останавливается, с интересом смотрит на то, как Веспер достает бутылку, тут же мчится обратно. Облегченно они начинают переступать вторую ловушку. Вдалеке из темноты раздаются насмешливые аплодисменты. «Спасибо за спасение нашего ужина, девочка, но не перетруждайся, мы же не хотим, чтобы ты отощала». Диада достает меч и светит в темноту. Луч выхватывает полдюжины фигур, щурящих на свет глаза. Отчаянных, опасных, с кусками металла или переделанными орудиями труда, их грубым оружием, смертоносным в умелых руках. Эти руки запятаны тысячами смертей, убийствами людей и животных. За их спинами со скалы спрыгивает все больше охотников, блокируя проход. Козленок чихает. Веспер достает пистолет. «Что это, бур?» — спрашивает атаманша. «Хочешь оставить всю добычу себе?» Старик кидается женщине в ноги. «Нет, нет, блоха, они устали, а я привел их непопорченными этой дорогой, чтобы поделиться с вами. Мы же не хотим, чтобы их сожрал кто-то еще, правда?» Атаманша выступает вперед из тени. Она сердита худа, как веревка и закутана в обрывки ткани. «А что еще ты нам принес?» «Этого недостаточно?» «Нет». Она пинает его, и он хнычет быстро протягивая в сложных руках сокровенной таблетки. Прекрасно, Бур, прекрасно. Пока она говорит, приближаются остальные охотники, сужая круг. дяда больше не может ждать. С мечом в руках она поворачивается к ближайшим к ней людям. Они инстинктивно уклоняются, направляя оружие в ее сторону, и ей удается достать их лишь концом клинка. Этого хватает. Перерезанные глотки безгласно словословят кровопролитие, и пока люди разевают рты, подобно рыбам, она убивает других. Но охотники ребята бывалые, и мешкают они недолго. Приближаются, окружая Диаду, на удачу пытаются ее достать, когда она поворачивается спиной. Она кружится и нападает, парирует и колет. Охотники никогда не видели, чтобы кто-то двигался вот так. Веспер смотрит, держа в дрожащих руках пистолет. Она направляет его туда, где идет схватка, не осмеливаясь стрелять в постоянно сменяющиеся фигуры. «Хватит!» — кричит она, выразительно поднимая пистолет. Ее игнорируют. Может, ей не верят, может, просто не видят оружие в темноте. Расстановка сил начинает меняться. Охотники берут числом и опытом, диада — скоростью и подготовкой. Она для них слишком быстра, но они не спешат умирать, держа ее на расстоянии своего оружия меняясь, принуждая постоянно отбиваться от очередного нападающего. И иногда подготовка ее подводит. Она сражается так, будто рядом с ней кто-то есть, предоставляет этому призраку возможность нанести удар, но слишком поздно осознавая, что никто не прикрывает ей спину. Усталость и ранение тоже играют свою роль. Удар. Ее защищает броня. Еще удар. Раны горят. Диада задыхается от боли, замирая на короткие мгновения. Чуя слабость, охотники нападают. Диада не может остановить всех. Бросает меч, сворачивается бронированным клубком. На нее сыплются удары, сперва пробные, спотяжка, затем более уверенные. Веспер направляет пистолет, сужает глаза и нажимает на спуск. Выстреливает злой свет, коротко освещая пораженные лица. Каким-то образом она не попадает ни в кого. Они выдыхают и поворачиваются к новой угрозе, замерев на недолгое мгновение. А у Диада в руке нож, и она снова крутится, режет жилы, целится в ребра, чтобы проткнуть легкие. Некоторые ломаются и убегают. Их она тоже колет ножом. Когда убегают последние охотники, их главная, блоха, прыгает к веспер, который попадает в женщину на середине пути, оставляя ожог на ее бедре. Она хватает Веспер за запястье, сжимает, выкручивает, пытаясь отобрать пистолет. Веспер сопротивляется, а козленок пробегает несколько шагов, теряет сознание и, вытянув ноги, падает на бок. Женщина не намного выше девочки, но куда сильнее. И уж точно куда круче нравом. В считанные секунды Веспер клубком падает на землю, а Блаха отбирает пистолет и направляет его на Диаду, упрямо пытающуюся убить как можно больше врагов пока они не сбежали. Холодно улыбнувшись, блоха нажимает на спуск. Ничего не происходит. Блоха нажимает снова, и пистолет начинает фальшиво гудеть. Она удивленно хмыкает. На лице вздуваются вены. Гудение продолжается, звук колеблется по мере того, как она размахивает пистолетом. Сперва у нее сводит мышцы кисти, затем предплечье и плеча. Вскоре они растягиваются и рвутся, отчего тело неумолимо дергается. Ломаются зубы и, наконец, останавливается сердце. Через четырнадцать долгих секунд блоха умирает. Веспер запоздала, закрывает лицо. Она не может забыть то, что увидела, а слезы не в силах смыть картинку. Когда пыль оседает, Бур начинает отползать назад, пытаясь не отсвечивать. Вскоре перед его глазами возникают ботинки Диады. У нее снова в руках меч. «Твоя очередь». Не убивайте старого бура, я же подсобил вам. Показал секретные дороги безопасный проход. Что-то не очень он был безопасным. Безопаснее, чем тот, по которому вы хотели идти. Диада заносит меч, и бур в спешном порядке меняет тактику. Я помогу вам еще, покажу лучшие дороги. Я заныкал много сокровищ, вам они понравятся, зуб даю. Мы устали от твоей помощи, нам больше ничего. От тебя не нужно. Веспер вмешивается. Он не виноват, они собирались убить его. Сомневаюсь. Но они его били и грабили. Он поступал так не по своей воле. Пожалуйста, не причиняй ему вреда. Меч Диады зависает над головой Бура. Если мы его отпустим, он нас продаст. Так же, как и сбежавшие. С его смертью ничего не изменится. Диада убирает меч в ножны. Мы об этом пожалеем. «О, нет, ты мудрая и щедрая, это запомню. О, да, я...» Он запинается, когда Диада забирает из его рук таблетки. «Что ты делаешь?» «Мы обменивали их на безопасный путь. Ты не сдержал обещания». Веспер хочет что-то сказать, но Диада затыкает ее взглядом и указывает на пистолет в руках блохи. Она ползет к телу и задыхается от сдерживаемых рыданий, разжимая холодные пальцы. Они оставляют Буру на коленях в грязи. К его рукам прилипло несколько таблеток. Веспер в последний момент оборачивается, чтобы беззвучно принести извинения. Оставшийся один, бур начинает бормотать себе под нос. «Я это запомню! О, да, я это запомню!» Проходит ночь. Пока одна спит, другая дежурит. Козленок оставляет заботы им и спокойно продолжает сопеть. Утром они продолжают путь. Долина заканчивается природными ступеньками неровных плит, грубо вытесанных в камне некими могущественными силами. Едва увидев их, козленок начинает подпрыгивать. дяда хмурится. Что с ним? Веспер пожимает плечами. Козленок в предвкушении стучит копытцами по камням и устремляется вперед. Девочка и гормоната озадаченно смотрят, как козленок скачет с одной ступеньки на другую. С каждым его прыжком на следующую ступеньку рядом появляется новая, еще более манящая, чем та, на которой он стоит. Иногда козленок попадает с первой попытки, иногда перебирает ногами в воздухе, прежде чем приземлиться на очередной уступ. Для него это не имеет значения. Продвижение вперед хаотично, но стремительно. К тому времени, когда люди начинают подниматься, козленок с радостными взвизгами уже преодолевает две трети пути напряжение вскоре берет свое старые раны напоминают о себе Диада останавливается тяжело прислоняется к скале она тянется к забралу позволяя голове тяжело упасть на руку внутри угрожая вырваться наружу клокочет горе она делает глубокий вдох сглатывает и поднимает взгляд веспер стоит рядом на шаг впереди нее и протягивает руку что рычит диада. дай помогу мне не нужна Постепенно Веспер опускает руку. «Я... я не поблагодарила тебя за спасение и до этого в санорусе Их было так много, а ты им противостояла». Их взгляды встречаются. «Я обязана тебе всем». Диада уже не так хмурится. Снова глубоко вздыхает, снова сглатывает. Резким грубым движением хватает Веспер за руку. «Пойдем, пора наверх». Они карабкаются вместе. Козленок спускается им навстречу, блеет, снова запрыгивает на уступ. На их счастье вершина оказывается плоской, и добрая половина пути уже проделана. Каменистая почва уступает место внезапному всплеску жизни, полям дикоросов, буйно раскинувшихся на мили вокруг гигантских бледно-желтых стеблей, жаждущих стать деревьями. Они ныряют в это буйство и падают на землю несколько ниже, чем ожидалось. Вскоре мир превращается в череду гнутых жилистых прутьев, клонящихся вниз, чтобы уступить место другим. Бесконечная полоса золота. Они часто останавливаются, чтобы свериться с новикомплектом и вдохнуть чистый воздух над головами. Почва под ногами густая и темная, жирная и топкая. Веспер слышит хруст и смотрит вниз. В грязи извиваются скверненные создания, корежится скопление тараканьях панцирей. Девочка проходит мимо, и они опрокидываются на спину, обнажая мягкое, омерзительно-розовое плоское подбрюшье. Впереди прутья редеют, открывая вид на место упокоения старого автофермера. Он один из последних. Руки и лезвия остаются неподвижными уже долгие годы, и легион из существ исследуют его внутренности, устраивает себе жилище среди проводов, таятся за стальными пластинами. Машина сливается с землей, Кажется, что одна вырастает из другой. Из пустых глазниц выбиваются цветы. Металлические пальцы на ногах обвивают корни. Веспер долгое время глазеет на махину. Диада замечает и тормозит. Что такое? Красиво, да? Улыбается девочка. Нет. Откуда ты знаешь? Ты даже не удосужился посмотреть. Я посмотрела. Нет, не посмотрела. Диада скрипит зубами. Это глупо. Просто взгляни, это не займет много времени. Ладно. Она бросает беглый взгляд и согласно бормочет, стремясь продолжить путь. В некоторых местах они расталкивают растущие прутья, в других — обходят их. Козленок не отходит далеко и часто чихает. Веспер пихает дяду в бок. Ну, что скажешь? О чем? Ты же знаешь. А, это было... Как? Иначе. Иначе? Остатки терпения испаряются. Что ты хочешь от меня услышать? Чего ты от меня ждешь? Это сломанная машина, и что? Она не поможет нам выжить, она даже не работает. Вопреки инстинкту самосохранения, девочка улыбается. Что ты на меня пялишься? Плевать на клятву, если ты не прекратишь улыбаться, то я тебя заставлю. Несмотря на угрозу, улыбка становится шире. Диада угрожающе надвигается, и Веспер поднимает руки. Прости. «Я не смеюсь над тобой, я за тебя рада». «Что? Говори ясней, чтоб тебя...» «Твоя речь. После санорус она была рваной, но теперь ты на меня злишься, и она опять звучит естественно». Диада останавливается и падает на листву. Толстые стебли колышутся, но не гнутся. Руками она закрывает лицо, и так закрытое забралом. Пытается дышать, пытается подавить рыдание, но в этот раз горечь слишком сильна. Появляются слезы, обильный, стремительный, затуманивающий визор, затуманивающий весь мир. 1116 лет назад. Годами масса странствует. Экспериментирует с едой, экспериментирует с телами, берет, что ей вздумается, ломает, что ей вздумается. Она юна, зла и впервые в жизни свободна. Она становится сильнее. Это происходит естественным образом. Теперь в каждом она видит огонь, видит истинные лица, слышит их непритворные голоса. Люди ей быстро надоедают. Никакой тайны ни в одном из новых знакомых. Каждый – всего лишь очередное животное, с которым и поговорить не о чем. Но все-таки удовольствие – это удовольствие. И ей нравится путешествовать, исследовать границы мира. Высший кайф – настоящая, неизмененная еда. Зачастую Массаси забывает о трещине в небе, но по прошествии времени понимает, что та все больше ее беспокоит. Как камешек в ботинке, мелочь, но постоянно себе напоминает. Это ощущение отступает по мере того, как она забирается все дальше на север, но через пару месяцев вновь возвращается, заставляя желудок сжиматься. Сперва она твердит себе, что виной тому ее новые способности, затем твердит себе что все из-за ее обострившейся чувствительности. В итоге признает, что бы это ни было, оно распространяется и становится злее. Возможно, на юг она отправляется из-за скуки, возможно, из-за запоздалого чувства долга или нестерпимой жажды деятельности, но все-таки она идет на юг. Ее ботинки, спроектированные в насмешку над всеми ее прошлыми ограничениями, помогают продвигаться быстрее, так же, как и механические крылья. Массаси достигает карьера. Горстка людей следит за работой автоматических погрузчиков и шахтерских мехов. Десятки инструментов синхронно поднимаются и опускаются, без сбоев, без устали, тогда как машины расчищают растущие каменные насыпи. Ни машины, ни надзиратели на нее не отвлекаются. Это равнодушие взаимно. Массаси концентрируется на небе. Обычная, пасмурная, частично затуманенная смогом близлежащих фабрик. Но она видит еще кое-что. Туго натянутую голубую пленку, похожую на заполненный чужеродным гноем нарыв. Прямо над карьером по небу пролегает складка, как будто что-то давит на него сверху, образуя огромную перевернутую пирамиду, чьи корни сокрыты высоко над горизонтом, а вершина где-то у земли. Она подлетает ближе, стараясь не касаться пирамиды, и медленно снижается по спирали. Вершина еще не достигла карьера, хотя и прокладывает туда свой путь. Когда Массаси приземляется, ее ботинки шипят при соприкосновении с землей. Она отцепляет крылья, втыкает их в землю до того, как они полностью складываются, и начинает копать. Массаси быстро его находит. Самое узкое, самое острое место. Но вскоре она обнаруживает, что это не конец. Внутри вновь нарастает чувство неправильности, как будто ее находка вовсе не вершина, а скорее место соединения двух пирамид, одна поверх другой, отраженные силы пытающиеся прорваться в этот мир. Ее находка – место наивысшего давления. Она лежит не под землей, во всяком случае не буквально. Обычная география тут неприменима. То, что видит Массаси, находится в противофазе. Тут для нее нет места, и все же давление продолжает нарастать. Рано или поздно что-то произойдет. Металлической рукой она тянется к вершине. Льется серебряный свет, на ладони открывается зрачок. Она медлит. В этом мире нет ничего, чего Массаси боялась бы, но это иное, что-то не от мира сего, что-то больше ее самой. Несмотря на это, а возможно как раз из-за этого, Она касается вершины рукой.